Запись 32. Колеса поезда стучат по рельсам, вагон качает, и от этого головная боль и тошнит. А может, это от голода подташнивает, не знаю, неважно. Большаков опять подходил, просил, чтобы я поел и отвлёкся. Не могу есть. Кусок в горло не лезет, хочется лечь и сдохнуть. И спать не получается. Хожу из угла в угол по вагону, теперь вот дневник записать решил. Большуков все над дочкой возится, радуется, как курица на сетке над цыпленком. Дочка его молчит в основном, мало говорит, оно и понятно. Натерпелась она тоже порядком. Не дали мы ей прорасти спокойно, сразу потащили на вокзал, может чего и не так сделали, да как теперь поймешь? Мы не доктора. не биологи, сидит его дочка на койке своей с каменным лицом и молчит, всё себя оглядывает. Не верится ей, что у неё руки и ноги есть. Зато Павел Фёдорович за нас троих разговаривает и про то, что нам уехать как можно дальше надо, и где теперь жить, где он паспорта новые сделает, себе и дочке, и что матери моей готов помочь. Успел, говорит несколько килограммов драгметаллов из Солнечногорска на большую землю отправить. К проверенным людям. Если бы Юлька не заболела, давно бы уже сбежал с ней и жил нормально. После солнечногорска наша жизнь уже не будет нормальной. Моя точно. Нина осталась в городе. Что там происходит? Чем дело для граждан кончится? Может быть, наоборот, все только начинается? Глобальные перемены, рассвет нового мира... Не хотел бы я жить в таком новом мире. Не для всех он. Уж точно не для меня. Надо сосредоточиться и попробовать описать все, что происходило со мной той ночью. так с чего же начать? Я вернулся в общежитие, соседа в комнате не было. Видимо, решил поработать в две смены. Я сходил в душ, потом разогрел консервы и поел. От еды меня разморило, и я решил немного полежать на кровати незаметно для себя уснул вставай я вскочил словно меня в бок толкнули в комнате царил полумрак уже темнело сколько же времени ты все проспишь Я узнал голос семёна он разговаривал со мной через игрушку снеговика стоявшего возле окна на тумбочке. в комнате по-прежнему никого не было Да семён отозвался я и стал протирать заспанные глаза чтобы прийти в себя. Немедленно собирай свои вещи, только самое необходимое. Снеговика тоже возьми. Кузнецов согласился на мое предложение и готов выпустить вас из города. Завтра утром на вокзале к отходящему поезду прицепят вагон охраны. Это лучшее, что я смог для вас выторговать. Уходить придется сразу, как мы закончим с дочерью Большакова. Если промедлим, то можем попасть под горячую пулю». «Ты связался с Ниной?» «Да, не переживай. Она полностью согласна с нашим планом и готова уехать. Но эта девушка, сам должен понимать, она сказала, что закончит свои дела и присоединится к вам утром на вокзале». У меня отлегло от сердца. Нина согласна уехать. Немного беспокоило то, что я не смог по этому поводу поговорить с ней лично, но времени сейчас на это действительно не было. Я выбрал из своих вещей что получше, сложил их все на кровати, сверху положил дневник и снеговика. Потом вспомнил, что незадолго до своей смерти Юрий приобрел у Андрея рюкзак, хороший, армейский. Я залез в шкаф и нашел его. Прости меня, Юрик, но думаю, что ты не обидишься, если я воспользуюсь твоим рюкзаком. Все вещи прекрасно уместились в нем. Напоследок я наполнил фляжку спиртом из большой бутылки, стоящей возле стола. Туда мы сливали свои нормы спирта в общак. Чего его теперь жалеть? Закинул рюкзак за спину, оглядел напоследок пустую комнату, вздохнул и отправился на работу. Трамвай привез меня к станции Семёна и, грустно позвенев, укатил дальше. Возле станции я заметил УАЗ, припрятанный от посторонних глаз. Ого! Я редко видел, чтоб по периметру ездили автомобили. На втором этаже меня дожидались». На стульях сидел Павел Федорович и Андрей. Они склонились над большими сумками и, тихо переговариваясь, копались в них. Семен стоял спиной к ним возле окна. Он, услышав шаги, обернулся и улыбнулся мне. Я подошел и поздоровался со всеми. «Вот и отлично! Теперь все здесь! Можно начинать собираться!» объявил Семен. Павел Федорович толкнул в мою сторону сумку. «Комплект защиты, твой размер. Такие носят в третьем корпусе уборщики. Я на всякий случай проверил его, вот, так что можешь надевать спокойно». «А я рации настроил, чтобы вы со мной связь не потеряли». Семён ткнул пальцем в сумку. «Связь — это хорошо, но где обещанные гранаты?» Задумчиво спросил Андрей. «Какие гранаты?» — удивился я. Большаков извинился и вышел. Я открыл сумку и вытащил свой комбинезон. Он немного отличался от того, которым я раньше пользовался. Плотнее, что ли, был? Пока я занимался его изучением, Павел Федорович вернулся с еще одной сумкой. Судя по тому, как он ее нес, очень тяжелый. Он поставил ее перед Андреем и облегченно выдохнул. Вот твой спецзаказ. Гранаты, гранатомет и пушки Гаусса. «Все проверено и испытано». Андрей с интересом сунул нос в сумку, с удовольствием вытащил оттуда что-то похожее на дробовик с большим барабаном и двумя ручками, взвесил в руках, осмотрелся и нехотя отложил в сторону. «Слишком тяжелый. Нужно чего полегче», — объяснил он. «Но у нас в отделе не было возможности использовать легкие материалы. Собирали из чего попроще». «Зато надежная», — Павел Федорович пожал плечами. «Ага, а вот и гранатки. У вас они тоже самодельные, как я вижу?» Поинтересовался Андрей, выкладывая из сумки металлические снаряды, похожие на городки из металла с бронзовым кольцом посередине. «Они самые. Поворачиваешь кольцо и кидаешь». «Через десять секунд засветка уничтожит любое живое существо в радиусе пятнадцати метров», — объяснил Большуков. «Угу. Эти беру, пригодятся. Гранатомет заберу, когда вернемся», — задумчиво кивнул Андрей. Он отложил гранаты в сторону, достал боеприпасы от гранатомета, после чего извлек на свет совсем невиданное ружье с кучей медных катушек на стволе. Андрей уважительно присвистнул. «Павел Федорович, снимай шляпу. Ваш прототип, как я погляжу, куда интереснее образцов, которые у Кузнецова. Собирал в свободное время», — вздохнул Большаков. «Когда кузнецкие технари начали клепать гаусс-пушки, я стащил у них документацию, изучил и сделал свои версии. Да, моя весит больше обычного, но у нее и магазин побольше. Есть режим автоматической стрельбы». «Вам она тоже не подойдет. Из-за веса. На дне лежит укороченная версия и три запасных магазина». Андрей осмотрел укороченный вариант и удовлетворенно кивнул. Он направил пушку на стену и нажал на курок, Щелкнула, и я увидел аккуратную дырочку в стене, насквозь пробило. «Ничего себе мощь у этой пушечки!» «Понятно теперь, ради чего Мирон и Кузнецов готовы друг другу вцепиться в глотку». «Если с оружием вы определились, то вот еще от меня возьмите». Семен выставил на стол картонную коробку. Мы взглянули внутрь. Там лежали маленькие разноцветные пластмассовые кубики. Но, судя по всему, необычны. Снова игрушки. «Это взломщики», — объяснил Семен. «Вы их возьмете столько, сколько сможете унести. При помощи них я смогу открывать вам любые двери в корпусах, отключить видеонаблюдение и обезвредить охрану, если получится. Их вы будете оставлять в тех местах, где я вам скажу. Кроме того, они будут мне помогать контролировать связь с вами». Андрей взял кубики, взвесил в руке. «Да ты уникум, Семен! Такое маленькое устройство и так много умеет!» «Не хочешь начать работать с нами, когда свалим Мирона? Тебе ж цены нет». «Вы его сначала победите, а вот тогда и обсудим», — усмехнулся Семен. «Давайте уж собираться, а то мне Павла Федоровича еще инструктировать. У нас времени в обрез, а нужно успеть очень многое». «У нас на все про все восемь часов. Потом мы должны встретиться здесь и начать операцию по переливанию Юлии». «Как скажете». Только ты не объяснил, как мы попадем в третий корпус. Через канализацию? Ну зачем же? Вход прямо под станцией через кабельные тоннели. Правда, сначала придется ползти. И Семен для убедительности топнул ногой. Чтобы облачиться в комбинезоны, пришлось снять верхнюю одежду. Я заметил, что когда Андрей снял свою куртку, левая рука у него была забинтована до плеча. Когда он надевал свой, то морщился от боли. Большуков помогал ему. «Что у тебя с рукой, Андрей?» – спросил я. «А, это измененная потрепала Девчонка ещё совсем, но дралась как ведьма», – ответил он. «Да ты не бойся. Ранение мне не мешает. Я, если что, и одной рукой убивать могу». Но ну, надеюсь, без убийств сможем обойтись», – успокаивающе сказал Семён. Мы оделись в защитные костюмы, проверили, как работает внутренняя связь. Большуков осмотрел, плотно ли подогнано снаряжение. Мне на спину подвесили небольшой рюкзак с кубиками-взломщиками. В мою задачу входило нести и размещать их по требованию Семена. Андрей должен был защищать меня. Назад я должен был тащить на себе куклу. Вот такая задача. «Большаков, пока мы будем в корпусах, при помощи изменённых выкрадывал из санатория свою дочь, Семён оставался на станции контролировать весь процесс. Они проводили нас в подвал, где Семён откинул железный люк в бетонном полу, Андрей включил на шлеме фонарики и посветил в открывающийся вход. Свет выхватил из темноты железные скобы ступенек, уходивших вниз. Он начал спускаться первым, я следом за ним». В кабельном тоннеле было тесновато. Пришлось идти согнувшись. «Если устанете, можете передохнуть», — услышал я по рации голос Семена. «Нам всю дорогу придется так идти». Андрей задевал макушкой бетонный потолок. «Нет, только 500 метров. Дальше вы выйдете в более высокий тоннель. Там через 200 метров будет первая дверь», — отозвался Семен. Эти пятьсот метров показались мне вечностью. Когда на выходе в другой тоннель нас встретила решетка, Андрей просто выломал ее, и мы с облегчением смогли встать в полный рост. Большой тоннель был немного освещен. По стенам, через каждые шесть метров, нам попадались красные аварийные светильники, подсвечивающие дорогу. На одной из стен я увидел человеческий силуэт. Словно его выжгало чем-то на стене. Я с недоверием коснулся его пальцем, защищенным перчаткой. «Силуэт», — сказал я по рации Андрея. Он подсветил фонариком. «Странно. Под землей метелицей накрыть не может. Может, тут скопление было, и человек без защиты в него провалился? Может?» Неуверенно согласился я. «Ладно, нам нельзя тут задерживаться. Пойдем», — сказал Андрей. И двинулся вперед. Перед первой дверью я, как и было велено, достал из сумки кубик. «На коробочку слева на стене положи!» Попросил Семен по рации. Я выполнил его просьбу. «Отлично! Сейчас я вас пропущу!» Через минуту тяжелая герметичная дверь перед нами с шумом начала отходить в сторону. «Как же он, мать его, это делает?» Восхитился Андрей. «Мне кажется, он еще и не такой умеет», — ответил я, шагая следом за ним в открывшийся проход. Следующую дверь мы встретили минут через десять. Повторили операцию. Потом столкнулись с разветвлением тоннелей. Они уходили в три разные стороны. «Вы уже перед третьим корпусом», — сказал Семен. «Из этих тоннелей нам нужен левый. Туда и идите». Мы пошли по левому. Следующая дверь немного отличалась. Тут Семен нам велел немного подождать. «Положите кубик на серый ящик на стене», — приказал он. «Там уже подвальные помещения третьего корпуса. С той стороны может быть охрана. Мне нужно сначала проверить». «Да, так и есть», — сказал он после проверки. «Несколько человек с оружием. Это иностранные наемники. Я про них наслышан». ответил Андрей. «Последние несколько месяцев их потихоньку перевозили сюда непрофессионалы, убивающие за деньги по всему миру». «Твои предложения?» спросил Семен. «Открой дверь сантиметров на 30 и сразу закрывай», велел Андрей. Он достал городошный снаряд, когда дверь начала открываться, повернул резко кольцо на нем и бросил внутрь. Напал! крикнул Семен по рации. Я от страха тут же рухнул на пол тоннеля и зачем-то закрыл руками голову в ожидании взрыва тишина вы чего трусы я услышал по рации удивленный голос андрея тут броня такая ядерный взрыв выдержит я поднялся семён извинился за панику и через минуту снова включил дверь на открытие в приоткрывшуюся дверь полетел черный пух Андрей на всякий случай приготовил Гаусс-пушку, он заглянул внутрь, после чего приглашающий махнул мне рукой и смело шагнул внутрь. Я пошел следом на ходу, поправляя сумку с кубиками. В помещении, куда мы зашли, черный пух летал повсюду. От людей, находившихся здесь, ничего не осталось». Сейчас через двери прямо по коридору дойдёте до лифта и подниметесь на второй этаж. Теперь вы должны притвориться уборщиками третьего корпуса. Только так вы сможете пробраться во второй, сообщил Семён. А разве уборщики могут во втором работать? спросил я. Конечно, могут. Туда же пух долетает, только там есть кое-чего пострашнее пуха. Мы в точности выполнили указания Семёна. На втором этаже он довел нас до подсобки, где мне пришлось взять в руки пылесос. «Так меньше внимания привлечете», — решил он. «Ну-ну, а пушка Гаусса в руках Андрея не привлечет», — спросил я. Пушку пришлось замаскировать тканью и изолентой, найденной в той же подсобке. По дороге потратили еще два кубика. Вышли в какой-то белый коридор и, преодолев его, оказались перед сборочной линией. Перед нами за стеклом тихо работали автоматические машины. По конвейеру медленно перемещались какие-то детали. «Вам направо», — подсказал Семён. Мы вдоль стены пошли направо, посматривая, как работает конвейер. Заглядевшись, я у входа запнулся о коробке. Одна из них развалилась, и оттуда посыпались платы. Я поднял одну. Плата была мне знакома, и в то же время нет. «Такие я не ставил на станциях», — сообщил я Семену. «Конечно, не ставил», — отозвался он. «Эти ставят внутри электростанции. Там этих плат километровая плантация. Таким образом Мирон пытается увеличить количество аномалий. Я думал, все платы через нас проходят», — сказал я. «А получается только маленькая часть. Сначала так и было, а потом Мирон начал жадничать». «Захотел стать владычицей морскою», — ответил Семен. «Он заключил контракт с американцами в прошлом году на поставку партии оружия. Но американцев условия. Тысяча стволов минимальной партии, чтобы заинтересовать инвесторов, готовых вкладывать деньги в такой бизнес». Вот он мощности и увеличил. Весь третий корпус, по сути, и работает, чтобы собирать новые платы и чинить старые. Мирон старается вызывать метелицы почаще и для этого щекочет сферу резонатором Краузе. У сферы случается цикл размножения. Она мучительно хочет делиться на части и ищет выхода. И отголоски этого выхода появляются на электронике. Не часто, но появляются. «Но Мирону, как обычно, всё мало!» «Ничего себе! Но ведь это слишком расточительно, использовать батарейки только для гаусс-пушек!» — усмехнулся Андрей. «Не сомневайся! Ручное оружие — это только побочка! Один из контрактов!» «На деле их значительно больше. Просто Мирон пытается извлечь прибыль из всего, что попадается ему под руку. Так, я чуть не отвлекся. К вам уборщики приближаются. Пожалуйста, осторожнее. Я сейчас вам включу их чистоту, чтобы не было проблем». Через пару минут мы столкнулись с уборщиками. Их тоже было двое. Один из них «Старший смены». «А вы кто такие? Почему я вас не знаю?» Задал нам вопрос старший. «Мы новенькие. Первый день сегодня», — ответил за меня Андрей. Я только кивнул, подтверждая его слова. «Я всех знаю, кто на смену заступал, а про вас я не слышал», — продолжал наступать на нас уборщик. «Да ты чего, командир, не бузи!» Я заметил, как Андрей начал как-то странно смещаться. Он заметно пытался занять такое положение, чтобы уборщики были прямо перед ним. он что, их убивать собрался?» «Запросите службу безопасности, мы же не с неба свалились в конце концов!» Потребовал я и сам удивился собственной наглостью. «Молодец!» – шепнул голос Семёна. «У нас тут какие-то гаврики, которых я не знаю. Утверждают, что сегодня первый день работают!» Передал по рации старшей смены. «Все правильно, Кириллов, есть такие?» Ответила служба безопасности. «Откуда они взялись?» «Они остались с предыдущей смены, их послали работать в подвале, а потом был сбой, и их заблокировало в седьмом блоке на первом этаже. Когда дверь починили, их выпустили. Теперь их смена закончилась, и они должны идти на отдых». «Ничего себе! Не повезло вам, ребята, в первый день так встрять!» Старший смены сразу расслабился. «Отчего уж! На работе всякое может случиться!» – ответил я. «Ладно. Идите отдыхать, только пылесос перед уходом вытряхните во дворе. Там новую штуку привезли для экспериментов. Хотят пух спрессовывать». «А зачем пух спрессовывать?» – спросил удивлённый Андрей. «Какое ваше собачье дело? Первый день работаете, ещё вопросы задаёте. Делайте, что вам говорят!» – возмутился старший. «Идите. Вам всё равно во двор нужно». — шепнул Семен. И мы пошли, не рассуждая. Минут через десять мы оказались во внутреннем дворе. До стены второго корпуса идти метров тридцать. Территория между корпусами с бетонным покрытием. Людей почти не было, настояли стояли три машины, похожие на бетономешалки. На наших глазах к ней подошел уборщик и сунул внутрь пластиковый мешок. «Пойдем, посмотрим», — предложил мне Андрей. Мы подошли к такой машине и оглядели ее. В кабине сидел манекен. Он даже не повернул к нам головы. Но когда я отцепил от пылесоса мешок и сунул его в приемное отверстие машины, манекен оживился и принялся нажимать в кабине рычаги. Послышался гулкий звук, затем все стихло. «Странно, под давлением, что ли, прессуют?» – удивился Андрей. «Но зачем?» «При первой же метелице он в облако над провалом уйдет». «Налюбовались? Давайте идите ко второму корпусу. Скоро с правой стороны будут ворота, но вам туда нельзя. Рядом будет маленькая дверь. Ее-то я вам и открою». Подал голос Семен. Запись 33 Павел Федорович снова приходил с предложением покормить меня. В этот раз я не стал отказываться. Сидели вместе... Ели перловую кашу из алюминиевых тарелок. Большаков все чего-то рассказывал, а я думал о своем. Потом неожиданно для себя спросил. «Павел Федорович, а почему меня вообще Кузнецов рекомендовал вам?» «Я так понимаю, это была не случайность?» «А, ты вон про что!» Большков задумался. «Пожалуй, да». Он забрал у меня тарелку и унес ее в угол вагона, где была оборудована самодельная кухня. Вернулся и, сев рядом, начал рассказывать. «Мы давно хотели сменить Фунтика, и подходы использовали разные. Он, гадёныш пользовался своим положением. Как ты понимаешь, чуйка на платы у него была идеальная, но учить он никого не хотел. С учениками происходили несчастные случаи, они могли неожиданно исчезнуть». их находили только спустя месяцы мертвыми Фунтик обнаглел настолько что мужики в отделе подошли ко мне и сказали что больше с ним никто работать не будет и только мой авторитет удерживал их от расправы над ним Мирон не был удовлетворен количеством батареек, поступавших от станции. Уже построил в подземельях электростанции своей фермы. Кузнецов очень хотел прибрать к рукам поступление от станции полностью. А Фунтик начал пренебрегать своими обязанностями по замене плат. «Ты появился как нельзя вовремя. Я направил тебе работать с Фунтиком, скрипя сердце, но тебя вела счастливая звезда. Остальное...» «Ты уже и сам знаешь». «Хорошо», — ответил я. «Теперь все встало на свои места». «Отдохни», — посоветовал Павел Федорович. «Не мучай себя». Я пообещал отдохнуть попозже. Он ушел к дочери, а я вернулся к ручке и дневнику. Итак, мы благополучно дошли до второго корпуса. Перед самим входом стояла вооруженная охрана. Семен связался с ними по рации и напел нужные слова — Охранники отвернулись от нас, мы их больше не интересовали. Возле маленькой двери, про которую нам говорил Лашкарёв, мы вынуждены были остановиться. Металлическая дверь, стена и бетонное покрытие под нашими ногами было украшено тремя жуткими отпечатками. Людей выжгло, и то, что осталось, навеки въелось в бетон и железо. Не успели спрятаться, их их метелицей накрыло. «Сказал мне Андрей. Осторожно, стараясь не наступать на останки людей, мы открыли дверь и оказались в длинном коридоре». «Этот коридор идёт внутрь стены», — сообщил Семён. «Теперь можете немного сбавить ход. Участок свободный и мало используется. Впереди будет с левой стороны комната резервного контроля. Там вы оставите очередной кубик». «Тогда я смогу открыть дверь и провести вас под внутренним двором в первый корпус. Хорошо?» — ответил Андрей. Коридор был тускло освещен. По правой стороне то и дело попадались закрытые двери. Повсюду летал черный пух. Казалось, что уборщики тут никогда не убирали. Я уверился в своих мыслях, когда под ногами идущего впереди Андрея что-то громко хрустнуло. светили и увидели лежащий на полу человеческий скелет черный пух катался по нему лип к костям и тогда на секунду мне показалось что суставы на пальцах скелета пытаются двигаться нет не может такого быть это просто от нервов разыгралось воображение успокаивал я себя перешагнул через скелет осторожно стараясь не потревожить Андрей заметил и хмыкнул. «Ты слишком трепетно относишься к чувствам мертвецов. Ему уже все равно, ходишь ты по нему или нет. Душа давно отлетела. А ты, Андрей?» – спросил я. «Каково это жечь больных людей? Тебя не мучит совесть? Я выжигал проросших, а не людей», – ответил он. «Они, с моей точки зрения, не люди, и проявлять человеческую мораль и жалость к ним – я считаю глупо. Он ненадолго замолчал, а потом его неожиданно прорвало. Я родился в деревне. С детства отец учил меня колоть свиней и резать баранов. Когда мне исполнилось 12 лет, он взял меня на забой быка, а этого быка я самолично выхаживал и откармливал, когда он был еще теленком. Представляешь, как мне было горько и страшно, когда я смотрел в глаза существу, считавшему меня своим другом. Отец специально выбрал меня, чтобы бык не боялся. Я справился. Хоть руки у меня и тряслись, а ночью я не мог спать еще долго. Он приходил ко мне во сне. Все спрашивал меня безмолвно, за что я его убил. А я плакал и просил у него прощения. Отец с тех пор гордился мной и считал, что вырастил настоящего мужчину. Я закончил школу, потом армия, потом Солнечный Афганистан. Там приходилось убивать часто, и ты знаешь, я тогда очень переживал. Я мысленно просил прощения у каждого, чью жизнь я отнял. Я жил с этим грузом, пока в моей жизни не случился один случай. В горах наша группа накрыла диверсантов. Среди них был черноглазый мальчишка лет 11-12. По правилам мы их должны были всех ликвидировать. Но у меня не поднялась рука. Я подумал тогда, что это просто ребенок, оказавшийся не в том месте и в дурной компании. Диверсанты были наглухо отбиты. Их переправили из Пакистана американские друзья. Вооружили деньгами и оружием и велели умирать за веру. Их всех, кроме пацана, мы потихоньку убрали, а трупы сбросили в ущелье. Этого мальчишку я попросил отвезти в ближайшее лояльное селение, передав знакомым солдатам в проезжающей мимо мотоколоне Я искренне считал, что сделал доброе дело и спас его жизнь. Но чуть позже выяснилось, что в фургоне грузовика, где он ехал, был ящик с гранатами, и тот мальчишка, улучив момент, взорвал себя вместе с дюжиной советских солдат. Четверо из тех, кто с ним ехал, навсегда остались инвалидами. С тех пор я перестал жалеть врагов. Теперь я точно знаю, что если дать слабину и проявить жалость к врагу, он не даст тебе пощады. Он убьет всех, кто дорог тебе, и будет считать, что поступил правильно. Как бы враг ни выглядел, если я точно уверен, что он может и будет причинять вред людям... «Моя рука не дрогнет». Тут он вздохнул и добавил... «А что до Арката? Я начал истребление проросших не случайно. Мы не знаем, чего от них ждать. Они называют себя людьми, но это не так. Я видел, как все начиналось перед тем, как было принято решение переселять людей подальше от проросших в новый квартал. Был такой случай. Семья укрывала своего дедушку-алкоголика в двухэтажном доме. Дедушка пророс настолько, что занимал уже целый подвал. Он был не очень доволен своей формой, постоянно дебоширил, устраивал скандалы. Нас вызывали утихомиривать его. Под угрозой применения оружия дед успокаивался, но только не в тот раз. В тот раз у семьи была радость. Внучка родила. И ребенка принесли показать дедушке. Мы тогда были на патрулировании неподалеку. Дедушка отрастил щупальца и выхватил ребенка из рук матери. Я попытался его вразумить, но родственники шикали и одергивали меня. Мол, ты же дед, ничего он не сделает своей внучке. Дедушка взял и сожрал ребенка прямо на наших глазах. Что тогда было? Крики, слезы. Мы еле оттеснили взбесившуюся родню от этого монстра. Тогда я искренне спросил отца ребенка, как же нам быть, и он честно ответил, что сжечь эту паскуду надо. Этой же ночью я и отец, потерявший ребенка, приехали к дому, где обитало чудовище с огнеметами. Так появились ликвидаторы. «Среди них много родственников тех, кого съели проросшие. Так что не думай, ликвидаторы работают не ради денег и почестей. Они защищают людей. Они все пережили горе утраты». Я молчал. Я не знал, что ему ответить. «Да, есть еще те, кто могут принимать человеческое обличие. Измененные», — вспомнил Андрей. «Так они хуже всех». Они едят и людей, и проросших, и таким образом получают возможность контролировать свои тела. Люди постоянно пропадают в Солнечногорске. Мы находим на кладбище раскопанные могилы. И это не прекратится, пока мы не уничтожим их всех до последнего. Измененные едят людей? Да, я про такое не знал, спасибо. Подал голос молчавший Семен. «Но прошу вас притормозить. Справа нужная нам дверь». Андрей выбил замок на двери при помощи заряда гаусс-пушки, и мы зашли в небольшую, заставленную оборудованием комнату. В темноте горело множество разноцветных огоньков. «Свет включать не надо. Поставьте кубик на панель слева и подождите». Попросил Семен. Я выполнил его просьбу. «Ого!» – сказал через минуты две Семен. «Это здорово! Чего здорово?» – не понял Андрей. «Я осуществил перехват линии связи Мирона. Сейчас во все идут переговоры между ним и Кузнецовым. Хотите послушать? А у нас есть на это время?» – спросил я. «К сожалению, да». – отозвался Семен. «Прямо сейчас, там, где вы должны будете пройти, манекены дорогу перегородили». «Мне их надо отвлечь, а быстро не получится. Придется подождать. Тогда включай переговоры. Послушаем, что они говорят», — решил Андрей. Голоса Мирона и Кузнецова больно ударили через динамики по ушам. «Потише!» — простонал я, хватаясь за шлем. «Сейчас убавлю!» — извинявшимся голосом ответил Семен. Голоса стали тише и отчетливей. А я вам говорю, Иван Сергеевич, вы просто трусы, боитесь ответственности. Вам мои больные аркатом собственно, чем не угодили? Тем, что я их контролировать могу, а вы нет? Вы тоже хотите их контролировать? Я хочу, чтобы вы перестали пугать горожан своими чудовищными экспериментами, Мирон Иванович. Я вас изначально предупреждал с вашей идеей выпустить их в город, что приму меры, а вы все по-прежнему гнете свою линию. «Не надо! Не надо бояться экспериментов! Они все идут только на благо города! Вы, вы вы, даже не понимаете, сколько пользы может быть от моих больных! В глобальном смысле! Они принесут этому миру великую пользу! Сделав из людей послушных роботов, работающих за еду, в этом их пользы!» И в этом тоже. Но вы слишком узко мыслите. Я открыл решение с радиоактивных отходов при помощи больных аркатам. Это ли не польза? Скоро мы монополизируем мировой рынок. Больные аркатам не боятся радиации. Я уже сейчас работаю над лекарством от рака. Скоро мы сможем победить самые опасные болезни. Человечество защитит себя от опасности ядерной войны. Да что там? Больше не будет смысла в ядерном оружии. «Раз уж мы заговорили об этом, ваша сделка с американцами по поводу поставок тысячи моделей номер два, вы хотите дать им карт-бланш и вооружить по последнему слову техники. Это уже государственная измена. Измена кому?» «Государству! А кто у него во главе? Дряхлый и больной президент, боящийся выстрелить в спину, заливающий свои глаза водкой, чтобы не видеть, что творится в стране под его руководством. Он прилюдно братался с американским президентом и клялся ему в вечной любви. Кого вы боитесь, Иван Сергеевич? Его или американского президента? Американский президент – всего лишь попка-дурак, который озвучивает интересы капитала». А серьёзные люди, следующие за ним, уже подсаживаются на нашу продукцию. Я приложил для этого максимум усилий. Что там, тысяча гаусс-пушек. Батарейки они где возьмут? Только у нас. Я специально разработал технологию с некачественными батарейками. Долго они им не попользуются. Им придется покупать и покупать снова, и они будут платить. И будут всегда должны. А мы с вами дадим дорогу новому миру. Они первые нападут на нас. не нападут. В ангаре первого корпуса стоит опытный образец самолета, срощенного с пилотом высшего класса. Этот самолетик, как только пройдет необходимые тесты, сможет в одиночку пустить на дно весь американский флот. Он может облететь земной шар и нанести удар в любой точке мира, и ни один радар его не обнаружит. Да, выглядит необычно». Но когда-то и простые аэропланы воспринимались необразованным обществом как летающие чудовище. Наступает время перемен, Иван Сергеевич. На лозунгах и призывах потерпеть мы уже далеко не уедем. Страна в руинах от передела собственности. Убогие и недалекие пытаются торговать и разворовывают ее, а слепые и глухие потворствуют им. Кому вы служите, Иван Сергеевич? Неужели России? Вы вступили в сговор с генералами и надеете «Хотитесь окружить Солнечногорск военными частями и колючей проволокой? Хотите, чтобы он по-прежнему остался закрытым городом? Неужели вам доставляет радость служить этим разожравшимся от продажи родины хрякам? Они вам чего-то пообещали? Спокойную старость, персональную дачу с садиком, хорошую пенсию и льготы?» «Я могу дать вам в тысячу раз больше! Хотите собственный остров? Я дам вам его с легкостью! Миллиарды долларов в собственном банке! Ха -ха. Тысячи прекрасных женщин будут вашими! Вам достаточно только попросить меня! Да я могу вам дать бессмертие!» При этих словах мы с Андреем удивленно переглянулись. «Не верите?» Вы, Иван Сергеевич, почем зря сжете проросших? А ведь они наше спасение и надежда на долгую жизнь. Вы хотя бы знаете, почему я берег и старался не позволить вам их уничтожать? Органы, Иван Сергеевич, они идеальные доноры органов. Миллионеры со всего мира уже выстраиваются в очередь в наших клиниках и желают приобрести себе печень, сердце. Они не вызывают отторжения. У них стопроцентная приживаемость. Скоро и этот рынок будет принадлежать нам. А вот вы, Иван Сергеевич, мне в этом всячески мешали. Это из-за вас проросших перестали кормить. Вы, владея стратегическим запасом продуктов, срок годности которых, между прочим, закончился, отказались переводить моих бедных больных на дополнительное довольствие. В результате они озлобились, питались одними объедками и стали кидаться на людей. А когда вы это увидели, то решили устранить проблему радикально Огнеметами. Это вы, а не я, стали для них дьяволом. Они все займут мою сторону. За ними будущее, а не за такими, как вы. Да. А кто их такими сделал? Может, дух святой? Это вы их такими сделали. Вы заразили людей этой болезнью. Закричал Кузнецов. «Да, тут я соглашусь, был неудачный эксперимент, и для некоторых он закончился плачевно, но так не бывает, чтоб сразу все получилось, вы понимаете? Пока человечество создавало лекарства от Оспы, сколько было напрасных жертв? Они умерли во благо науки!» ради будущих поколений, и их жертва была не напрасной. Оспа побеждена по всему миру, также и с аркатом. Но это болезнь, целое открытие. Это колоссальный прорыв для всего человечества, и я вам не позволю замять мои успехи. Значит, мы не договорились, мрачным голосом произнес Кузнецов. Не думайте, что меня можно подкупить вашими сладкими обещаниями. Мир, значит, хотите новый построить? «Я уже в курсе про фонд «Живица», организованный вами совместно с иностранными партнерами, и про сто тысяч ампул, которые вы уже наштамповали и собираетесь продать по всему миру под видом прививок от гриппа. Если вас сейчас не остановить, Мирон Иванович, вы уничтожите все человечество». Вы ретроград Иван Сергеевич, как же я жалею, что вы не можете понять замыслов моего гения, но пусть будет так. Вместо нас заговорят наши изделия. Посмотрим, у кого они лучше. Связь прервалась. Извините, ребята, сбой на линии, сообщил Семён. Сейчас попробую переподключиться. В динамике у меня защекотало и снова появился голос Мирона. Но он теперь разговаривал с другим человеком. «Закончились переговоры, а жаль. Сейчас выключу», — передал Семен. «Постой. Это голос Кислого. Давай немного послушаем, о чем они говорят», — попросил вдруг Андрей. «Точно. С Мироном сейчас разговаривал Сергей Валерьевич. Сейчас его обычный грустный голос был полон страха. «Вы действительно хотите такое сделать, Мирон Иванович? Вы хоть понимаете, как это потом отразится на экологии города? Ущерб будет колоссальным!» «Сергей Валерьевич, я все прекрасно понимаю. Это вы, кажется, не понимаете поставленную перед вами задачу. Вы мне не тыкайте в глаза ущербом. Я перекрою этот ущерб прибылью многократно. Сейчас главное пустить биомассу в канализацию под городом. Она выдавит оттуда тамошних обитателей, и военным будет уже не до мятежа». Но погибнет множество ни в чем неповинных людей. Ой, ну прекратите! Задача военных людей спасать и защищать. Вот они и будут заниматься своим непосредственным делом, а не строить козни против моей работы. Вы на чьей стороне вообще, Сергей Валерьевич? Вы от кого деньги за свою работу получаете? И хорошие деньги, между прочим. Я вас еще ни разу не обидел и не подвел и не собираюсь делать этого впредь. Вы что хотите, чтобы «Вояки напали на корпуса и убили вас? Они ведь вас не пощадят! Они тут камня на камне не оставят! А мы с вами не для этого столько трудились, чтобы вот так сейчас позволить им тут все разрушить! Извольте выполнять! Все! Отбой!» Голоса затихли. «У нас, похоже, крупные неприятности...» Сообщил Семен. «Скоро второй корпус произведет слив тестообразной массы, которая поглощает радиацию в городскую канализацию». «Тут ты прав», — ответил Андрей. «Сейчас основные наши боевые силы готовятся нанести удар по корпусам, как только ты отключишь электростанцию. Если в Солнечногорске начнется хаос, то оставшиеся там бойцы не справятся. Что с горожанами будет, даже боюсь себе представить». «Есть варианты, как нам помешать планам Мирона?» «Есть!» – подумав, ответил Семен. «Но для этого вам придется рискнуть жизнью». Андрей посмотрел на меня. «Ты как? Согласен?»